«Часть вторая. Слабоумие и отвага. Скажу тебе так, будь осторожен в своих желаниях, ведь они могут исполниться, а потом ты будешь бодаться с последствиями». Ольгерт фон Эверик. Глава 1 865 год. 28 февраля. Самарра. Правитель великого и могущественного аббасидского халифата Ахмад аль мустаин Беллах сидел на мягких подушках и пил кумыс. Как обычно, ибо был он всего лишь свадебным генералом в этом государстве, а не его настоящим повелителем. А еще он очень внимательно смотрел и слушал, стараясь не выдать своего отношения к ситуации с этим наследником Константинополя, которое складывалось как нельзя лучше. «Для него». Однако советники славного халифа и его командиры неистовствовали. «В Константинополе говорят, что этот Гаур собирается идти завоевывать Иерусалим», воскликнул один из командиров. «Пусть идет, там мы ему голову и отрежем», хохотнул другой. «Отрежешь, как же», скептически возразил третий. «А ты его боишься?» завелся второй. Ты слышал о том, что эти дикие северяне, что поклоняются многим богам, всего несколько лет назад наводили ужас на запад Средиземного моря? Не слышал? Так вот я говорю, наводили. И ладно бы на честных людей. Так нет. Эти дикари даже местных пиратов, что лютовали многие годы, разгромили и ограбили. И какое отношение этот выродок имеет к северянам, что лютовали на западе? Так он дважды их бил. Их? Конкретно тех, кто разграбил блярских пиратов? Нет. Вот и все. Побил он так каких-то дикорелесных. И что, нам теперь его бояться? Вообще-то он разбил двух эмиров, могущество и влияние которых было велико. Более того... Они были более славные и уважаемые, чем тот повелитель северных разбойников, что грабил запад Средиземного моря. Пиратов Балерианских островов разбил всего лишь сын одного из северных эмиров, а Василий побил двух отцов. Говорят, осторожно заметил один из советников, что эти северные разбойники совершенно житья не дают никому в тех краях, и нам бы не давали, если бы плавать сюда было не так далеко. «Так бы уж не давали», — намного спокойнее спросил тот второй командир, что бравировал поначалу. «Люди-книги от них страдают, их не спасают ни крепости, ни войска, и все земли Франков в пожаре. Острова же Британии разорены до совершенного ничтожества. Там им грабить уже нечего, вот они и стали прорываться в Средиземное море, и их тут нечем останавливать». «Они настолько хороши!» Говорят, что они продали душу демонам за воинскую доблесть и в бою не знают страха. Поговаривают, что плену они предпочитают самоубийство и чтут высшей доблестью умереть, не выпуская оружие из рук. Сложно сражаться с теми, кто не боится смерти, с теми, кто почитает смерть воротами в дружину их демонического покровителя. И нет для них большей радости, чем встать с ним в один строй и биться против его врагов. «Безумцы какие-то!» — покачал головой второй советник. «А еще они очень любят грабить!» «И Василий бил этих северян, и теперь он решил идти войной на нас. Хуже того, поговаривают, что с ним в этот поход пойдет тот самый сын северного мира что разбил балерианских пиратов» и отец его, и братья, что представляются угрозой крайне серьезной. «Разве они смогут выстоять против нашей армии?» наигранно, но очень реалистично удивился халиф. «Нет, великий!» скривился от этих слов один из самых уважаемых командиров тюркских наемников, скосившись на откровенно смехающегося представителя арабов, что стоял напротив него. «Но разве мы знаем, куда пойдут эти войны?» «Слухи, что ходят по Константинополю...» «Это просто слухи», — перебил советника этот командир. «Откуда мы знаем? Может быть, их специально распускают, чтобы ввести нас в заблуждение? Чтобы мы увели свою армию куда-нибудь подальше? Разве мы сами не стараемся запутать своего врага? Если этот Василий так хорош, то что ему мешает поступать так же?» «И куда он может привести войска?» — спросил халиф. В Константинополе и Афинах идут сборы, произнес первый советник. Сам Василевс и дом Сарантапехс собирают отряды в помощь Василию и корабли, заметил второй советник. И корабли, кивнул первый советник, соглашаясь с дополнением. Это говорит только о том, что место, которое они атакуют, будет доступно с моря или большой реки. Они могут атаковать что угодно. И если Васили не дурак, то в Иерусалим не пойдет. «Зачем? Ведь там его будем ждать мы». «А куда он пойдет?» – поинтересовался халиф. «Куда угодно», – пожав плечами, ответил этот командир. «Я слышал, что он заключил союз с хазарами после того, как нанес им тяжелое поражение. Наверняка он знает, что Хоризм-Шах со своими союзниками разбил хазар и переправился через ателью». «Так что он может отправиться и туда». «Вздор!» — воскликнул другой из офицеров. «Если северяне любят грабить, то что им тот Итиль? Он совершенно разорен, а больше ничего крупного там нет». «С Дона на Атилью — короткий волок. Оттуда можно в Хазарское море пойти и разграбить его южное побережье. Их ведь там никто не ожидает». А то и вообще наведаться домой к Хоризмшаху, пока его в войско в походе. Идти к нему через пустыню? Пешком? Там караванный пулт и источники воды. Да и противников у Хоризмшаха хватает. Наверняка проводники и помощники объявятся. Нет, вряд ли, покачал головой другой уважаемый офицер. Да, поход на отелью совсем не обязателен. Я сказал про него, только показывая, Василий может пойти куда угодно. И на Атылью, спустившись дальше в Хазарское море, и в Трапезунт, где, соединившись с союзными армянами, выйти к верховьям Тигра и Ефрата, угрожая Самаре и Багдаду, и на Иерусалим. Ведь мы можем не поверить, что он туда идет, и не выставить туда войск. И вообще куда угодно. Да хоть в Магриб или Италию. «Италию?» «Конечно. Мы ведь думаем, что он пойдет на нас, и поэтому будем готовиться. Отзовем Хоризмшаха, соберем все силы, потратим массу денег, ожидая его, а он возьмет и поплывет просто в Италию. Ведь там тоже есть что грабить. Тот же Рим, который после этого упадет в руки Вардана, как перезрелое яблоко, как и вся остальная Италия». Ромеев ведь контролирует только юг Италии. Если нанести Лонгобардам поражение и занять Рим, подчинить этот полуостров будет для ромеев несложно. Лонгобарды сами пойдут под их руку, и правители франков слишком слабы, чтобы этому воспротивиться. «И что уважаемый посоветует сделать в столь непростой ситуации?» спросил халиф, который мысленно смеялся, наблюдая за всеми этими спорами. С огромной радостью он бы скормил всю эту армию наемников, что держало его фактически в заложниках, Василию и его северянам. Всю, до последнего бойца. И предвкушал, что это вполне может произойти. Но влезать в спор с советами он не хотел, позволяя совершить фатальные ошибки своим командирам. «Я предлагаю нам войско разделить». После очень долгой паузы произнес тот самый уважаемый командир, что сомневался в том, куда Василий пойдет. «Разделить? Но разве он не побьет ее по частям?» Наши войско все же сильнее балерианских пиратов и пока не встречало сил, что способны его легко разбить. В Магрибе тот северянин грабил берберов и мавров, а также пиратов. Хороших войск там не было» поэтому его успехи хоть нельзя упускать из виду, но и превозносить излишне. И как же ты хочешь его разделить? Хоризм Шаха не отзывать из похода, просто предупредить, что Василий может высадиться в Трапезунде, и ему нужно быть готовым отрезать его от моря. Остальную же армию разделить на две части. Одну отправить к Иерусалиму, а вторую оставить тут, на случай движения его через Армению. «Иерусалим! Но ты ведь говоришь, что он туда не пойдет!» «Верно. Но мы оттуда сможем довольно быстро дойти и в Египет, и в Сирию. Да и возвращаться сюда из Иерусалима не очень далеко. Если Василий так силен, и к нему присоединятся армяне и какие-то отряды ромеев, стоящие в Анатолии, возможно, нам понадобятся все наши силы». «Ты думаешь, Вардан готовит вторжение?» – поинтересовался халиф. «Мы точно не знаем. Возможно. Для этого у него прекрасный момент. С болгарами он замирился и дружен. На юге Италии активных боев не идет. Франком пока не до него. Почему бы не попытать свое счастье? Тем более, что к походу могут присоединиться не только армяне, но и болгары». «Умеешь ты утешить!» — фыркнул другой военно -начальник. «Тебе не кажется, что все это выглядит слишком надуманным? Ведь войско собирает только дом саранта и сам Василевс. Почему другие благородные дома этим не занимаются?» «Это мы знаем, что войско собирает только сам Василевс и греческие родственники Василия. А ты бы сам что атаковал, будь ты на его месте!» Василий не самолично решает, куда идти. И все же. Тогда бы я атаковал Сирию. Сирию? Да, Сирию. Причем северную. Но почему? Возле самого побережья стоит богатый город Антиохия. Его разграбление удовлетворило бы северян. Кроме того, атака именно этих мест позволила бы подключить армян, которые без всякого сомнения восстанут. Также это открывает возможность призвания болгар на помощь. Болгар? Правитель болгар Борис недавно скоропостижно умер. Злые языки говорят, что ему помогли. И, скорее всего, кто-то из ромеев. Борису наследовал его сын Владимир, который женат на единокровной сестре Василия и племяннице Вардана. У них же есть малолетний сын. И если верить слухам, Вардан может не Василия, а именно Владимира назначить своим наследником, что приведет к объединению болгарской державы с Ромейской. Может привести, ведь ими будет править один и тот же человек. «Да, до меня тоже эти разговоры доходили», – кивнул один из советников. «Кое-кто в Константинополе уверен, что оппозиция решила сделать ставку на Владимира» так как Василий слишком опасен и непредсказуем. Да и Геаур, хоть и крещеный, и вроде бы человек книги, но не таясь поклоняется демонам и старым богам. Вот, кивнул тот офицер, и если в союзе с болгарами, Василием, северянами и армянами Вардан сумеет занять Сирию, то он выйдет в верховья Тигра и Эфрата, то есть перед ним откроется прямая дорога на Самару и Багдад. И тут уж как повезет. Халифат переживает не лучшие времена. «Сами понимаете, сейчас много изменников», произнес этот тюркский офицер, остро взглянув на коллегу-араба, отчего тот мрачно усмехнулся, ибо считал изменником, в свою очередь, этого тюрка, что держал в заложниках халифа. «Именно поэтому я не считаю, что нужно звать на помощь Хоризом Шаха. Он может нас предать». «Да и войска из Магриба вряд ли нас поддержит. Халиф задумчиво посмотрел в окно. Там проплывали облака, так далеко и так близко. И на душе его было легко и радостно. Да, халифат в случае вторжения этого Василия ждали тяжелые времена, но он получал шанс наконец-то избавиться от этого положения заложника и вновь править а его наемники из числа тюрков, они могли просто сгореть в этой войне. Он их ненавидел, люто ненавидел и книги, но, не таясь поклонялся демонам, ненавидел и боялся, понимая, что каждый день его жизни и правления не его заслуга, а их расположение, и этот страх рождал в его голове очень кровожадные идеи. В то же самое время примерно такой же разговор шел в Константинополе. «Я ему не верю!» — воскликнул Вардан, вскочив и забегав по залу. «Он поклялся!» — осторожно заметил магистр Мануил. «Чего стоят его клятвы?» «Он их ни разу не нарушал. Во всяком случае, никто о том не слышал». «Что мешает ему их нарушить сейчас?» Он ведь приведет огромную армию к стенам города, что мешает его сторонникам открыть ему ворота до той же городской черни. «С ними придет много северян, и им нужна добыча», — тихо произнес патриарх Фотий. «Если он хочет занять Константинополь, то зачем их взял? Они ведь тут все разграбят совершенно. Зачем ему разоренная столица и озлобленные жители?» «И все равно я ему не верю», — уже спокойнее произнес Василевс. «Мы можем призвать в гости Владимира Болгарского с его дружиной. Это станет большим противовесом Василию». «Василий может с ним договориться», — пообещав долю от разграбления Константинополя. «Да почему именно разграбление?» — раздраженно спросил Фотий. «А что, если этот город действительно проклят?» «А что, если Василий действительно не хочет в нем править? Тогда разграбить его было бы разумно». «Это все пустые страхи», — вкратчиво произнес патриарх. «Василий живет от торговли, что ведут северяне, везя награбленное в Британии и землях франков к нам. Зачем ему разорять нас? Мы для него выгодны сильными и здоровыми» чтобы это все награбленное барахло скупали охотнее. А если... Это шанс. Больше такого не будет. Ты ему веришь? Но Василию сейчас невыгодно не брать Константинополь и подвергать разорению, не занимать его. У него других дел хватает. Да и Владимира нужно пригласить. Хуже не будет. Не будет? Ох, сомневаюсь.